Джохан. Джохан заставлял себя идти вперед, отдаляться от дочери и женщины, которую он по-прежнему любил. Но тело не слушалось, движения были не скоординированы из-за протеза и тяжести того, что он собирался сделать. Он все равно так поступит, и неважно, какие будут последствия. Боль, которая сжала его сердце и не пускала воздух в легкие, была достаточным доказательством его раскаяния. Капли в океане потерянных лет. Мужчина повёл плечами и выпрямился. В сильный ветер дул с моря. Джахан направлялся в порт. Ему показалось, что он услышал голос своей дочери: "Папа". Но он не обернулся. В его памяти навсегда останется Бейрут и всё с ним связанное: свет, холод и чувство невероятного опустошения. Разбитые мечты и страдания. И море, и волны, И ветер, шепчущий об искуплении.